во время которой стоял особенно дружный хохот вождей. Эпизод, где председатель колхоза в исполнении Ираста Гарина распекает костью Потехина после возвращения его стада с вечеринки в «Черном лебеде». Вы только подумайте, товарищи, до какого разложения довел товарищ Потехин вверенное ему стадо, Две наших иностранных специалистки, швейцарская корова Зоя и голландка Исфирь Ван Донген, не ночевали в колхозе и явились на пастбище со следами губной помады на вымени. «Позор, мещанство!» — кричали колхозники. «Товарищи!» — продолжал. Гарин председатель, употребление подобной косметики я считаю противным даже на женщинах, а на коровах это просто невыносимо. Но пойдем дальше. Годовалый баран Фомка явился в колхоз, замаскированным под тигра. Наконец, наша любимица Мария Ивановна явилась, стыдно сказать, товарищи, с мужскими штанами на рогах. Возмущению колхозников не было предела, только присутствие председателя спасало героя Утесова от их самосуда. «Не будем замазывать, товарищи», — продолжал Гарин свою обвинительную речь. «Если корова виновата, мы с нее взыщем». «Но в первую голову за такие эксцессы должно отвечать руководство». «Главный пастух, товарищ Потехин, отвечайте на критику!» Вид вставшего Константина являл раскаяние. «Товарищи, я краснею!» — выдавил он из себя. И его лицо прямо в кадре разовело. Александров собственноручно раскрашивал каждый кадр с черно-белой физиономией кости. «Я очень краснею за себя!» Лицо Утесова действительно краснело в черно-белом кадре. Но больше всего я краснею за корову Зорьку и барана Фомку. Лицо в конец раскаявшегося пестуха делалось даже багровым. Волнуясь, он выпивал стакан воды, и краска стыда на его физиономии бледнела и исчезала.